Профессор стал набрасывать мелом тощую фигуру прохожего, торчащий мундштук, крутые завитки волос, спускавшиеся из-под шляпы. Под мышкой он нес книгу, и профессор почувствовал непреодолимое желание изобразить его читающим. Курильщик уже прошел мимо, но Педро окликнул его. «Взгляните на свой портрет, сеньор!» «Что?» – рассеянно переспросил тот, вытащив изо рта мундштук. педра показал ему на рисунок, над которым продолжал трудиться профессор. Прохожий был изображен сидящим, стула под ним не было, и потому казалось, что он парит в воздухе. Кольца волос из-под полей шляпы, сигарета в зубах, книга в руках. Человек внимательно рассматривал себя, склоняя голову то к одному плечу, то к другому. Молчал. Когда же профессор разогнулся, сочтя работу завершенной, тот спросил. — Дорогой мой. «Где ты учился рисунку?» «Нигде». «Как это нигде?» «Да вот так». «А как же ты рисуешь?» «Так рисую. Придет охота порисовать, я и рисую». Прохожий глядел на него недоверчиво, но тут на память ему пришли схожие случаи. «То есть ты утверждаешь, что нигде и ни у кого не учился?» «Нигде и ни у кого?» «Он не врет», — вмешался в разговор Педро. «Мы живем вместе, я все про него знаю». «Настоящий дар Божий!» – прошептал тот. Он снова впился глазами в свой портрет. Глубоко затянулся и выпустил клуб дыма. Мальчишки, как зачарованные, смотрели на его мундштук. Наконец он нарушил молчание. «Почему ты нарисовал меня читающим?» Профессор, не зная, что ответить, почесал в затылке. Федро открыл рот, но ничего не сказал. Он был совсем сбит с толку. «Я думал, так будет лучше», — наконец выдавил из себя профессор, снова почесав в затылке. «Ей-богу, не знаю». «Дар божий», — еще раз прошептал человек с мундштуком. «Вид у него был, такой точно он совершил открытие». Педро ждал, когда же тот полезется кошельком. Полицейский на углу давно уже посматривал на них с подозрением. Профессор не сводил восторженных глаз с мундштука. Вот чудо из чудес. Но прохожий все не уходил. «Где ты живешь?» Спросил он. Педро не дал профессору и рта открыть. «Вседа да допалья!» Прохожий достал из кармана визитную карточку. читать умеешь?» «Умеем, сеньор!» Отвечал тот. «Вот здесь указан мой адрес. Разыщи меня. Может быть, что-нибудь удастся для тебя сделать?» Профессор взял карточку. К ним уже направлялся полицейский. Педро стал прощаться. «Счастливо оставаться, сеньор доктор!» Тот полез было за кошельком, но, перехватив взгляд профессора, выбросил сигарету, а Мунштук протянул мальчику. «Вот тебе в уплату за портрет. Итак, я жду тебя». Но мальчишек как ветром сдуло. Полицейский был уже в двух шагах. Прохожий растерянно посмотрел им вслед. «У вас что-нибудь пропало, сеньор?» — раздался над духом голос полицейского. «Нет. А почему вы спрашиваете?» «Да эти оборванцы терлись возле вас». «Но это же дети. А у одного удивительный талант рисовальщика». «Жоль ее!» — отрубил полицейский. «Они из шайки капитанов песка». «Капитанов?» — сморшил лоб прохожий. «Позвольте, я что-то читал про них. Это, кажется, бездомные дети, оставленные на произвол судьбы». «Говорю вам, воры они!» осторожнее надо быть, сеньор, когда они к вам приближаются! Посмотрите, на месте ли у вас бумажник и часы!» Прохожий отмахнулся и оглядел улицу, но она была пуста. Он еще раз заверял полицейского, что ничего не пропало, и двинулся вниз, шепча себе под нос. «Вот так и погибают недюжинные дарования! Какой художник получился бы из него!» Полицейский проводил его взглядом и заметил, обращаясь, очевидно, к пуговицам своего мундира. Правильно говорят, что у поэтов не все дома. Профессор рассматривал мундштук. Сейчас они с Педро сидели у черного хода в шикарный ресторан, помещавшийся в небоскребе. Педро знал, как выманить у повара остатки от обедов, и теперь они ждали, когда он вынесет им поесть. Окончив трапезу, достали сигареты, и профессор решил опробовать подаренный мундштук, предварительно почистив его. Тот чудак был тощий, как скелет, а вдруг у него чахотка? Не найдя ничего подходящего, он свернул в трубочку визитную карточку, как шомполом повертел ею в мундштуке и выбросил. «Ты зачем выкинул?» – спросил Педро. «А на что она мне?» – засмеялся профессор. педра тоже стало смешно, и некоторое время над пустынной улицей звучал их хохот. Смеялись они просто так, без причины, приятно было посмеяться. «А ведь этот дядька мог бы тебе помочь», — сказал педра вдруг оборвав смех. Он подобрал карточку и прочел напечатанную на ней фамилию. «Спрячь-ка лучше, пригодится». «Хватит вздор-то молоть, педра панура ответил тот. Как будто сам не знаешь, что нам всем одна дорога, по карманам шарить, по квартирам лазить. Кому до нас есть дело, кому, я тебя спрашиваю, только варьем мы станем, только варьем. И в его голосе зазвучала ярость. Педро кивнул и разжал пальцы. Карточка упала на мостовую. Больше они уже не смеялись, хотя напоенное солнцем утро было по-прежнему радостно и прекрасно. Утро было, как с картины кого-нибудь из выпускников школы Белос-Артес. Мимо шли с обеда рабочие. Вот и всё, что видели двое друзей. Вот и всё, что удавалось им разглядеть в это утро.